вторых и третьих соперников мы вынесли без каких-либо сложностей. Начинается бой, я вешаю щиты на себя и плинта, превращаюсь в дракона, и в это время мой напарник вешает ослепление на одного из противников. Я ковыляю к другому и громовым ударом замораживаю его. После чего четырьмя тенями выношу всех с арены. Даже непонятно, что хотели продемонстрировать нам парочка друидов и рыцарей смерти. Или на что они надеялись? Что мы не будем пользоваться всем своим арсеналом? Наивные дети. Все ждали четвертого боя. Боя, в котором должна решиться судьба замка Биханя и жала Лаита. Даже не так. Судьба всей арены. Ибо мои ощущения отрубили В случае победы против нас больше не выступит ни один серьезный соперник. Потому что самый серьезный будет стоять перед нами через 10 секунд. Добро пожаловать на бой! Пусть победит сильнейший! Плинта и Кейтон синхронно ушли вскрыт и ринулись занимать позиции, согласно выбранной тактике. Зрители взревели, для них разбойники не исчезли, только стали полупрозрачными. В соответствии с ограничениями, любой контакт с внешним миром на арене был ограничен, а выход из игры хоть на мгновение приравнивался к поражению. Поэтому корпорация не рисковала ничем, позволяя зрителям насладиться красотой или безобразностью используемых в бою тактик. Как сказал Плинта, записи боёв изучаются противниками вдоль и поперёк. Есть даже специализированные программные симуляторы, позволяющие сразиться с любым противником из базы данных. Игроки тщательно подходили к процессу вырезания друг друга, а корпорация всячески им в этом содействовала, предоставляя сервис. Естественно, платный. Наши противники вновь выбрали бой без ограничений. С одной стороны, плохо так как между мной и обоими противниками была пропасть в 70 уровней. С другой, благодаря временной задержке между третьим и четвертым боями, у меня наконец-то появилось время для изучения доступных игроку 333 уровня теней, чем я воспользовался сполна. Класс «Теневой шаман» получился очень забавным. Полагая, что за класс будут играть уже состоявшиеся игроки, разработчики не стали мудрить и ограничивать тени уровнями. Как только шаман получает 50-й уровень, ему становятся доступны все возможные тени, сила призыва которых зависела сугубо от интеллекта игрока. Насколько мне не изменяет память, Настя говорила о том, что большинство игроков оканчиваются восемью способностями, добавляя их в слоты быстрого вызова. Не спорю, сам был таким, когда играл охотником. Однако сейчас реалии совершенно другие, и стандартное использование теней будет означать незамедлительное поражение. Разницу в уровнях никто не отменял. Поэтому до боя я уселся прямо в центр арены и принялся творить. Причем не ювелирные украшения, что было бы логично. Я принялся творить тени. В свое время система щедрой рукой отсыпала мне возможность создания комбинированных духов. Они получались слабее обычных, зато область их применения была гораздо шире. К примеру, во время лечения можно было набросить на союзника щит, который сможет уберечь его от следующей атаки. Формально то на то и выходило. Одно громадное лечение против небольшого лечения и щита. Но есть нюансы. Или, как принято говорить, недокументированные особенности. Их-то я и собирался найти. У шамана три руки. Волна теней вышла из моих рук и утонула в песке арены. Прежде всего мне нужно обезопасить себя от Кейтона и Тигра. Ловушками здесь не помочь. При текущей разнице в уровнях их просто не заметят. Нужно искать более изощренное решение, пускай и потенциально опасное для самого себя. Зыбучие пески. Принцип действия этого страшного бедствия был мне прекрасно известен. Оставалось только удостовериться, что разработчики целиком и полностью перенесли физические законы в игру. Создать мелкодисперсный песок, насыщенный воздухом, оказалось несложно. Достаточно иметь этот самый песок и несколько свободных теней — воздушную и водяную. Последняя образует пленку и не даст воздуху сразу выбраться наружу. Утонуть в такой ловушке невозможно. Но мне этого и не нужно. Главное — задержать противника, остальное сделает плинта и заботливо всунутая в песок средняя боевая тень. Большая почему-то не влезла. «Меф, этого оставь!» появился Кейтон, Кончиком хвоста осторожно ткнул созданный мной зыбучий песок, и, несмотря на то, что уровень жизни уменьшился на пару единиц, довольно заржал во всё горло. «Этот придурок сам загнал себя в тупик! Ловим плинта!» «Поймаем, куда он от нас денется!» Кровожадно ответил охотник, отступил на несколько шагов назад и внезапно выстрелил вверх. «Твою мать! Ладно я, но как плинта забыл про эту особенность охотников?» «Освещающий выстрел» — способность, которая при использовании показывает всех скрытых существ в радиусе 40 метров. «Плинта! Выходи!» Кейтон не стал повторно прятаться, демонстративно разгуливая по краю зыбучих песков. Для их поддержания требовалось не так много маны. Поэтому я не упустил возможность всадить в разбойника боевую тень. Нечего подходить близко. «Да сколько можно!» Едва первая тень влетела в Кейтона как тот заржал еще громче. А тигр Мефодия сыто облизнулся. Каким-то совершенно непонятным для простого обывателя, то есть меня, способом, магический урон был перенаправлен с разбойника в питомца-охотника, который, в свою очередь, с удовольствием этот урон сожрал. Еще и облизнулся, вопросительно посмотрев в мою сторону. Мол, давай еще. Тигр обладал полным иммунитетом к магии. «Нет, я так не играю». «Что, сладенький мой, не получается?» Кейтон нашел в себе силы прекратить ржать и, так и не дождавшись появления плинта, принялся глумиться надо мной. «Ты посохом попробуй! Давай, я даже обороняться не буду! Приди же и убей меня! О, молю тебя, великий шаман! Покарай нас!» По всей видимости, они ставку сделали, что убьют нас на последней минуте. Раздался шепот плинта прямо над ухом. «Мне едва хватило самообладания, чтобы не отпрыгнуть в испуге. Появление разбойника было неожиданным». «На этом можно сыграть», — продолжил он. «Как быстро можешь песок убрать?» «Мгновенно», — ответил я, не оборачиваясь. Мефодий продолжал полить в воздух, стараясь высветить плинта. «Поэтому нельзя было дать знать, что разбойник стоит рядом со мной». «Осталось 10 минут до конца боя. Продолжай делать вид, словно ты ошарашен и не знаешь, что делать. Можешь тигра покормить. Тени он жрет, будь здоров. Заполни все слоты щитами. Они нам пригодятся». Выполнить поручение Плинта оказалось до безобразного просто. Я действительно был ошарашен и понятия не имел, что делать, поэтому притворяться не пришлось. Периодически я отправлял тени в Кейтона, проползающего вблизи песков. Однако каждый раз он достигал одинакового результата — довольного чавканья питомца Мефодия. В какой-то момент пришло осознание, что с нами играют как кошка с мышкой. Противники ожидали последних мгновений 15-минутного боя, чтобы доказать всему миру свою силу. Убийство на последних секундах было не только почетным, но и крайне выгодным делом, особенно если заранее сделал на это ставку. «Последняя минута», — прошептал Плинта. По моей команде снимаешь песок и вешаешь щиты. Но только по моей команде. Я вскрыт. Весь урон будет на тебе. Нужно выжить минуту. Не дай им нанести урон. Держи. Тебе пригодится. Плинта снял с шеи зуб патриарха и едва ли не с торжественными фанфарами передал его мне. Было видно, как ему этого не хотелось. Но для себя разбойники нового выхода не видел. Стоит признать, что наши противники вели себя совсем не в духе бойцов арены. Кейтон поставил манекен и оттачивал на нём удары, прокачивая себе один из параметров. Судя по тому, что манекен извивался, изворачивался и даже старался ударить в ответ, речь шла не о начальных значениях характеристик. Мефодий, который так и не смог найти плинта, уселся недалеко от нас и принялся прокачивать себе кулинарию. Развёл костёр, достал из мешка котелок, припасы и по арене начал разноситься довольно приятный запах. Изредка охотник бросал на нас насмешливый взгляд, не забывая при этом помешивать своё варево. Для наших противников исход боя был предрешён. Так зачем тратить время? Хорошим игрокам его всегда не хватает. Когда до конца боя осталась минута, Кейтон и Мефодий заняли позицию. Даже тигр присел для броска. И ощущение явственно дали понять, разделяющие нас 10 метров не будут препятствием для этого монстра. Как и для разбойника. Он пронесется на спринте, даже не заметив песка. Приготовились. Плинта отслеживал каждое движение противников. На счет три убираешь песок и вваливаешь все в защиту. Раз, два, снимай! Получено ошеломление на 60 секунд. Срок действия ошеломления снижен до 2 секунд. Получена заморозка на 60 секунд. Срок действия заморозки снижен до 2 секунд. Получено... Я стоял посреди хаоса и ошеломлённо смотрел на то, как питомец охотника безуспешно пытается проломить образовавшуюся вокруг меня зелёную сферу. Сам Мефодий превратился в леголаса, выпускающего стрелы с такой скоростью, что они образовали непрерывную линию между ним и всё той же зелёной сферой. Кейтон матерился где-то сзади меня, но оборачиваться и встречаться с ним взглядом мне не хотелось. Куда интереснее была надпись в списке полученных бафов. «Сфера отрицания». Весь урон блокируется на 15 секунд. Каким-то неведомым образом разбойник умудрился повесить на меня бабл, подарив четверть минуты жизни. Потом выясню, откуда у него такая штука и почему она о ней никогда не говорил прежде. Сейчас же меня ждет куда более увлекательное мероприятие. Я несколько раз сжал и разжал кулаки, стараясь унять внутреннюю дрожь. Проверим, насколько я хорош как шаман. Щиты блокировали более 2 миллионов единиц урона. У меня в запасе 8 щитов, 45 секунд и панель с отображением прочности текущего щита. Мне нужно продержаться. Получено ошеломление на 60 секунд. Срок действия ошеломления снижен до 2 секунд. Получено. В последние секунды действия сферы от плинта я пригнулся, пропуская одну из атак тигра мимо себя. Он пролетел прямо над головой, успев недовольно прорычать. Добыча ушла из-под когтей. Однако в этот же момент в спину начали врезаться ножи Кейтона, а между головой и луком Мефодия образовалась лента из стрел. Прочность щита полетела вниз с ужасающей скоростью. Не прошло и пары секунд, как он рухнул наполовину. Обновив защиту на 20% прочности, я с разворота влепил в разбойника посохом. Ноль. Нет, пару единиц жизни я умудрился снести, но это не остановило порыв Кейтона. Он вообще ничего не замечал, продолжая страстный танец с кинжалами. Он даже глаза закрыл, погрузившись в какой-то транс. Разбойник упивался боем, его силой, эмоциями, энергетикой. Он жил боем. Он был боем. Он превратился в настоящего бога войны, гипнотизируя и полностью деморализуя противника. Но мы тоже не пальцем деланы. На мне появился новый щит, и тут я заставил разбойника сделать пару шагов назад на несколько мгновений прервав свой смертоносный танец. Я стал драконом и просто отбросил его от себя своей огромной четырехметровой тушей. Громовой удар. Получите и распишитесь. Не только вы умеете замораживать соперника. Я выиграл ровно 5 секунд, не более. Даже не так. Я выиграл 5 секунд и отключил полтора противника. Тигр не имел защиты от заморозки, поэтому превратился в красивую статую. На целую минуту. Кейтон и Мефодий лишь мотнули головой, восстанавливая концентрацию и приходя в себя, после чего вновь продолжили пляску смерти. По всей видимости, зуб патриарха, который так боготворил Плинта, был не настолько уж уникальной вещью. Но не мог не радовать еще один факт. Я прервал способность охотника, и сейчас в меня летели простые стрелы. Много, часто, сильно. Но они не были похожи на очередь из пулемета. Щит, еще один. «Еще!» «Помогу!» — послышался крик плинта, и внезапно я остался охотником один на один. Кейтен неподвижно стоял прямо за мной, занеся кинжалы для очередного удара, так и не успев его нанести. Вышедший из скрыта плинта на спринтах уходил в дальний край арены, спасаясь от стрел Мефодия. Несколько голубых вспышек показали, что охотник воспользовался возможностью всадить в разбойника несколько острых снарядов. Однако мой щит работал исправно. Я бросил на зуб патриарха уважительный взгляд. Получается, что наши противники обладают способностью разового выхода из заморозки, в то время как зуб работал постоянно. Признаю неправоту своего решения. Но что удивительно, Плинта даже не стал пробовать убить Мефодия. Он выбежал из зоны поражения и внимательно стал наблюдать за тем, как игрок 400 плюс уровня издевается над малолеткой, пытаясь нанести тому хоть одну единицу урона. Щит! Внезапно повисла тишина. Я устало открыл глаза, прерывая вызов очередного щита, и едва не отшатнулся. Прямо перед моим лицом висела источающая зелёный яд стрела. Она трепыхалась, как выброшенная на берег рыба, жаждала продлить свой полёт, впиться в ненавистный щит и разорвать его на части. Однако это было выше её сил и возможностей. «Бой окончен!» — молчание разорвал голос распорядителя. Команда Кейтон-Мефодий нанесла противнику 0 единиц повреждения. Команда Махан-Плинта нанесла противнику 32 единицы повреждений. Победитель определён. Победа присуждается Махану и Плинта. Назначен статусный бой. Я устало рухнул на арену и истерически заржал. Мы сделали это. Мы лучшие. Мы выиграли, снеся всего 32 единицы жизни при том, что у меня эта цифра измеряется несколькими сотнями тысяч. Мы. Зуб верни. Невозмутимый Плинта. Словно не мы только что положили на лопатку смертоносную парочку, спокойным шагом подошел ко мне и требовательно протянул руку. Поигрался и хватит. Ни словом, ни жестом разбойник не показал свою радость от выигранной битвы. Однако скорость, с которой он нацепил зуб и облегченный выдох, небольшой. Но достаточный, чтобы его заметить, говорили о том, что нервы у этого человека все же есть. У меня было только одно объяснение происходящему. Через 15 минут нас ждет последний на сегодня бой. И Плинта не хочет терять концентрацию. Согласен. Почувствовав себя гениями арены, мы можем слить бой последним противникам просто из-за недооценки. Радоваться будем потом. «Пусть победит сильнейший!» Пятой парой, решившей заполучить заветный приз, оказалась пара воинов. Выбрав в качестве основы двухсотый уровень, они решили, что смогут смутить нас постоянными хаотичными рывками из стороны в сторону, не позволяющими прицелиться и взять цель в фокус. Наивные мальчики. Зыбучие пески, громовой удар, снятие зыбучих песков. «Плинта, стой!» — успел я прокричать, прежде чем разбойник начал крошить, как капусту застывших воинов. «Так нельзя!» «Что нельзя?» В голосе Плинта послышалось неподдельное изумление. «Ты хочешь с ними рубиться один на один?» «Ты не так меня понял». Поспешил я успокоить напарника. Вдруг он решит, что я перенервничал во время прошлого боя и еще не успел от него отойти. Я быстро достал из мешка десяток фейерверков и показал их Плинта. «У нас такая штукенция классная пропадает. Давай попробуем, как она действует». «Месье знает толк в извращениях!» На лице Плинта появилась кровожадная ухмылка. «Твой тот, что справа. Будем спорить, чей выше взлетит!» Участник поединка покинул арену, и его команда дисквалифицируется. Победа присуждается Махану и Плинта. «Вы стали обладателем дворца 34 уровня «Солнечный ветер!» «Добрый день, господин Махан!» Как только бой завершился, перед нами появилось полупрозрачное существо, смахивающее одновременно и на обезьяну, и на человека, и еще бог пойми на кого. Мне хватило всего нескольких его слов, чтобы понять. Передо мной находился вестник Поднебесный, или, как их называют на своем материке, Рехаджи.